Мелких богов и демонов. Давай вернемся к преисподней. Дым от сигареты закручивался, вырисовывая причудливые лики. Ты сама того не ведая, попала в самую точку. А Зазаль, если верить энциклопедии, был одним из тех мятежных ангелов, которые пошли за Люцифером, когда он поднял бунт против законного правительства. Яхве, еще до сотворения мира. Согласно апокрифической книге Еноха, Азазель был князем агрегонов, стражников, командиров восставших ангелов. Они числом двести спустились с горы Армон, чтобы сойтись с дочерьми человеческими. От них родились гигантские чудища, которые позднее уничтожили Архангелы Рафаил и Михаил. Но из их костей народились новые демоны. На какое-то мгновение разум Алисии снова затуманился. На нее навалилась странная усталость. В голове что-то вспыхнуло, и она чутилась в самой верхней части системы туннелей, бесконечного переплетения подземных ходов и галерей, которые упирались в общую для них черную стену. А ведь мамен очень строго и не раз советовал ей гнать прочь любые образы, связанные с загадочным городом, и не поддаваться силе, которая тянула ее туда. Только как можно начать возвращение к обычной жизни? Через преодоление навязчивых идей? И другого пути нет». Да она и сама больше всего на свете мечтала избавиться от загадок и символов, заманивших ее в западню, вырваться за колючую проволоку, переплыть на другой берег. Алисия сознавала, что тайна города взяла власть над ее жизнью, экстравагантная головоломка, замешанная на крови. Надо было бежать, во что бы то ни стало, Бежать из древнего города, где она из раза в раз видела только чужие спины. Это главное. И еще окончательно похоронить покойников Росу и Паблу. Но что-то внутри мешало ей следовать этим указаниям. Вот и сейчас горло ее словно сдавило жерели из черных скорпионов. Зачем искать ключ к тайне, если память... Останется с ней до самого конца пути, если память встретит ее булавочными уколами у любого из выходов и никогда не позволит вздохнуть спокойно. И тут Алисию опять потянула в сон, очень сильно потянула в сон. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Рука Стебана холодным компрессом легла ей на щеку. «Опять спишь?» Да, ответила Алисия срывающимся голосом. Не пойму, что со мной происходит, но вот уже второй день я едва держусь на ногах. Чем больше сплю, тем больше мне хочется спать, а когда не сплю, чувствую себя полумертвой. Он медленно вытащил новую сигарету и при этом упорно смотрел в стол, лишь изредка, трусливо переводя взгляд на окно за которым продолжал мельтешить дождь. И по глазам Эстебана легко было догадаться, что он собирается сделать какое-то признание, добавить нечто пряное кофе и круассанам. Но это нечто по непонятной причине застряло у него в горле. Он с подчеркнутым наслаждением затянулся, потом постучал пальцем по краю тарелки, Потом с беспечным видом, который явно не соответствовал его настроению, заговорил. «Алисия, я все прокручиваю и прокручиваю в голове эту историю». «Ну и?» «Историю про ангела и прочее». Теперь Эстебан выглядел непритворно подавленным. «Должен признаться, что сперва... Я не вполне поверил тебе. Ведь после автокатастрофы